Сергей Зацаринный. Шведская огнива. Неизвестного всегда больше, чем известного, предположений больше, чем достоверностей, и сокрытого больше, чем очевидного. Абухаян от Таухиди. Вопросы и ответы. Исчезнувший попутчик. Первый день Нового года выдался ненастным. Небо затянуло тучами, а из-за реки, из степи, на сарай богохранимый налетел порывистый ветер. Отшумело лето, скоро облетят деревья, надвинутся от полуночи холодные ветра, принесут снег и стужу. Уже утихли роскошные летние базары, ушли в степь последние караваны, опустили пристани. Южная пристань, которую в сарае называли «красной», обезлюдила уже давно. Корабельщики торопились уйти до наступления осенних штормов в Бакинском море. С Северной Булгарской большая часть судов отчалила еще раньше. Им нужно успеть добраться в Верховье до того, как реки скует льдом. Там, за дремучими страшными лесами, на дальней Украине великой державы славного хана Узбека, уже, наверное, ударили первые ночные заморозки. Опоздавшие теперь смогут успеть доплыть по реке разве что до Укека. В прежние годы уже почти никто не отчаливал в эту пору с Булгарской пристани. Много перемен принес с собой наступивший 734 год от хиджры переселения пророка в Медину. Еще летом из ставки хана пришло известие, что узбек не будет, как обычно, зимовать в сарае, а отправится жить в новый дворец, который для него уже целый год возводит выше по реке, за несколько дней пути отсюда. Знающие люди поговаривают, что на это подбили повелителя Франки, которые в последнее время так и вьются, как мухи, у его золотого престола. Благо им до него рукой подать, от их новых крепостей в Матреге и Тане до летних кочей ханского двора, всего день пути. Народ, толковавший все лето об этой новости на сарайских базарах, чаще сходился на мысли, что добра от такого переезда даже больше, чем худо. Конечно, зимой будет немного скучней, зато тише. Бесханского двора с его вельможами и мирами, слугами, стражами гораздо спокойней. А старые караванные пути, как и раньше, не минуют славный сарай. Не перенесешь царским указом Бакинское море, древний, словно само вечное небо, дороги в Хорезм и Крым. Тысячелетний путь, соединяющий столицу Верховного хана Ханбылак у самого восхода с Золотым Константинополем и вечерними странами. Значит, снова следующим летом сойдутся на многоголосых сарайских базарах купцы и путники со всего света. Не переведутся в амбарах здешних купцов и драгоценные товары, а в сундуках менял звонки и монеты. Будет, как и раньше, богатеть и под милостивым солнцем богохранимый сарай. А ханский двор? Кому от него большой прибыток? Разве что пронырливым поверенным властителя Уртакчи, что обделывают свои дела с ханским имуществом? Эмиры и вельможи ведь по лавкам и базарам не ходят, а слуги их по большей части живут на всем готовом, деньгами не богаты, те еще покупатели. С другой стороны, кто теперь будет брать драгоценные заморские ткани и благовония для своих жен, самоцветы и украшения, изысканные пряности и чудодейственные снадобья? Купцы прижимистые и практичны. Роскоши и блеску предпочитают надежность и дешевизну. Самый дорогой товар всегда предназначался эмирам и вельможам. Многие, не самые последние, торговцы в сарае только этим и жили. Как ни крути, кое-кому пришлось перебираться во след хану к новому дворцу. Такие грузились на последние корабли на булгарской пристани. До октября уже рукой подать. Нужно спешить. Корабль, который должен был отчалить ранним утром в первый день 734 года, тяжело покачивался на мутной осенней воде. Скрипели, уключены по бортам. Хороший корабль, быстрый, как рыба. На каждом весле по два гребца. Такой, как птица, полетит вверх по течению. Если бы отчалили, как и собирались на рассвете, уже давно скрылись бы из вида на речном просторе. Команды и путники заранее поднялись на борт. Побережник, ведавший прибытием и отплытием, дал разрешение. Стражники встали у сходней, чтобы никто лишний не прошел туда или сюда. Корабль не отчаливал. Не было одного из путников, оплатившего дорогое место в кормовой каюте, Из загодя погрузившего туда вещи. Побережник пил с кормщиком чай в закутке, стражники угрюмо жались у самого причала, прячась от дождя под деревом навесом. Несколько провожающих, кутаясь в плащи, переговаривались с одним из отплывающих, уже стоявшим на носу корабля. Плащи скрывали одежду и головные уборы, но по повадке можно было догадаться, что один из них — важная птица. Немолодой уже, хотя быстрый и крепкий, с щегольски подстриженной русой бородой. Рядом с ним стояли сухой старичок, еще бодро обходившийся без посоха, и молчаливый юноша, не обзаведшийся пока даже усами. Корабль был крепко притянут к причалу, и человек на палубе мог, облокотившись о борт, почти дотянуться до своих собеседников. Возраст мужчины было трудно угадать. Бритый подбородок молодил его по-юношески румяное лицо, но висечие на кипчакской манере усы уже тронула седина. Крепко тронула. Наверное, если бы он не сбрил бороду, она была бы совсем седой. Плащ человек оставил в каюте, потому что от дождя его худо-бедно скрывал плетенный из лыка навес над носом корабля. В руках он держал небольшой холщовый мешок, из которого время от времени доставал со скучающим видом шарики сушеного творога, который кипчаки любили брать в дорогу. отплытие ждали давно, с самого рассвета, уже наговорились и устали. «Ты так весь запас съешь, пуштил старичок. «В дорогу ничего не останется». «Ничего», — улыбнулся, стоявший рядом с ним русобородой. «Скоро уже доберется до Булгарских краев. Там курт не считать здешнему. Красный, из топленого молока. В сарае такое не делают. Дрова дороги». Он повернулся к юноше. «Верный, Илгизар?» Тот молча пожал плечами. За него ответил человек на корабле. «У нас в Макши такое не делают. Наши любят ряженку из топленого молока. Это в Булгарии любят красный творог». Он стоял спиной к реке, по которой лежал его путь туда, в сторону Булгара, в сторону Махши, но чувствовалось, что мысли путника обращены к сараю, который он покидал. Он грустно смотрел туда, где за пеленой дождя проглядывал серый минарет мечети в булгарском квартале, но взгляд его был таким же туманным, как вид расплывающегося вдали города. Так смотрят люди, которые вспоминают о чем-то давным-давно минувшем. Это лучше всех почувствовал старичок. «В Махше будет то же самое, тортас Ты не найдешь там ни того, что было, ни тех, кто были. Может, не стоит ехать?» Отъезжающий промолчал, либо не знал ответа на этот вопрос, либо ответ был слишком печальным и очевидным. «Для того, кому никуда плыть, никакой ветер не будет попутным», сказал Туртас после долгого молчания. Всем стало еще грустнее. Наверное, того, что само хмурое утро располагало к этому. мертвая тишина на пристани мутный призрак огромного города запеленной дождя, темная, словно уходящая в никуда дорога река. Оцепенение стряхнул русобородой. Было видно, что он человек действия. «Долгие проводы, долгие слезы! Эй, ты!» — повелительно окрикнул он стражника. «Покличка сюда, побережника с корабельщиком!» При этих словах русобороды будто ненароком приоткрыл полу плаща, из-под которой мелькнул золоченный шелковый пояс. Можно было этого не делать. Стражник и так превосходно знал, что перед ним Наиб самого Эмира Сарая, что на груди его под плачом красуется золоченая за с надписью «Кто не повинуется, умрет». И что на берегу, за пристанскими конторами, Наиба ожидает конная стража из ханских гвардейцев. Охранник не смог отказать себе в удовольствии и заорать дурным голосом. Побережник и корабельщика к Наибу светлейшего Эмира!» Перепуганный насмерть, смотритель пристани только сейчас разглядел, кто, закрывшись плащом, провожает корабль. Довясь недожеванным куском, он, низко кланяясь, торопливо докладывал на бегу. «Путник занял каюту на корме. Навесил свой замок с печатью. Самого нет. Так бы давно вещи сгрузили и отправили. А замок с печатью ломать — дело хлопотное». Наиб кивнул. Нежелание связываться с запертой каютой ему было понятно. «Не будь замка». Вещи уже давно сложили бы в мешки, опечатали и положили в контору на пристани. А так нужно проводить еще и осмотр каюты со свидетелями и описью. Действительно, проще подождать. «Много товара везет?» — спросил он корабельщика. «Да нет, один сундук дорожный». «А чего отдельную каюту занял? Слуги?» «Один. Кто такой?» «Назвался Иовом. Из Новгорода». При этих словах Наи поживился. «Сказал, где в сарае остановился». Корабельщик растерянно развел руками. Пришел позавчера, заказал отдельную каюту до нового сарая, заплатил вперед, не торгуясь, сразу приволокли сундук навесили замок, а кат плытью не пришел. Наип решительно двинулся по мосткам. Ломайте! Он повернулся к юноше. Элгизар, возьми у них бумагу и чернильницу. Напиши все, что надо, я свою печать приложу, чтобы разговора не было. С замком вышла заминка, дорогой мудрёный, с пружиной внутри. Такие обычно булгарцы делают. Просто так и не собьешь. Пилить надо. Пилить не стали. Оторвали скобу вместе с замком. Корабельщик только молча повздыхал. Вещей действительно оказалось немного. Только дорожный сундук, как и было сказано, да еще в углу что-то вроде короба, накрыто холстом. «Голуби!» Удивленно воскликнул Наиб, сняв покрывало. Просунувшийся из-за его спины сквозь узкую дверь туртас подтвердил. — Самые лучшие, египетские, в наших краях таких не достать. — вы, значит? — Наиб строго взглянул на побережника. — А говорил только сундук? — тот смутился. — Так ведь не купец, простой путник, товара нет, пошлину брать не с чего. Теперь вот сам ума не приложу, чего с ними делать. Сундук под замок положу, а птиц... Их ведь кормить, поить нужно. А подохнут. Все молча смотрели на клетку. — Давай я за ними присмотрю, — неожиданно подал голос Туртас. «Птички хорошие, дорогие, за ними особый уход нужен. А им, гляжу, хозяин даже воды налил еле-еле, только семечек насыпал». Наиб заметно повесерел Ему явно было по душе, что Туртас остается. Он махнул стражником, чтобы сгружали сундук, и сам взял тяжелую клетку с голубями. «Все, забираю. Если кто спросит о вещах, посылайте ко мне». Туртасу собирать было совсем нечего. Вещей один дорожный мешок. Он перекинул его на причал и забрал клетку у Наиба. Вздохнув облегченно, тот махнул корабельщику. «Отваливай!» Стражники, обрадованные, что наконец закончилось торчание под дождем, весело схватили сундук и устремились вслед за Наибом. Сзади плелся побережник. Когда уже поднялись от причала на берег, Наиб недоуменно обернулся. «Чего они не отчаливают?» «Действительно, на корабле даже не убрали сходни. Ему бы поторопиться, сколько времени потерял, а он медлит» когда подошли к воротам пристани, где Наибы дожидалась конная стража, он обратился к юноше. — Сбегай, Гизар, глянь еще раз, чего они медлят, только глаза им не мозоль. Тот, понимающий, кивнул и побежал назад. — Не нравится мне все это, — буркнул под нос Наиб. — Что это за Ивов Новгородец? Если он русский, то должен был в русском квартале объявиться, а у нас там о нем никто не слышал. Наиб и сам был русским, из поповских детей. Не пожелав идти по стопам отца, с молоду подался на ханскую службу в песцы. За долгие годы монгольские халаты и шапочка стали для него привычные рубахи. Жил по-прежнему в русском квартале, в доме отца. Так уж повелось. Мусульмане в сарае селились больше по месту, откуда приехали. Булгары с булгарами, харизмейцы с харизмейцами, персы отдельно. Арабы отгородились в своем квартале, православные селились своим приходом. Там у них были церковь, монастырь. Палата епископа. Квартал назывался русским. Принял черкес или буртаз православия, перебирается сюда и тоже русским считается. Наиб не перешел по примеру многих в мусульмане после того, как хан Узбек 13 лет назад объявил себя султаном Мухаммедом, защитником ислама. В службе это не мешало, хотя мусульмане в последнее время все больше забирали силу. Вернулся Илгизар. «Там еще один человек с корабля сошел. Передумал плыть». Наиб почесал затылок. По всему, видать, попутчик этого самого Иова, соглядатый. Ты вот что, Илгизар, проследи потихоньку за этим человеком. Куда он подастся? Кто такой? — Думаю, парень этот не так прост, коли за кем-то следил, — неожиданно подал голос старичок. — И Илгизара он сразу заметит. Давай-ка лучше я за ним похожу. Мой ведь хлеб такой, с места на место слоняться Все меня знают, никто не замечает. «В любое место могу зайти. Кто подумает, что дурное на сказочника Бахрама?» «Вот хорошо», — согласился Наиб. «Тогда приходи вечером ко мне в Ханский дворец. А ты, Туртас, где пока поселишься? С птичками». «Да вот у Бахрама и поселюсь. За городом. Место привольное».